Глава восьмая. Талик, Надор, Алария. Триста девяносто девятый год круга скал. Пятнадцатый день весенних скал. Капитан Рут сделал выпад, который дик отбил с легкостью. Рука юноши Самар вонулась вперед и слегка в бок, отведя клинок ветерана. И тут же Ричард резко подался назад и в сторону, сделал оборот и приставил шпагу к горлу противника. — Будь все всерьез, капитан был бы мертв. — Ты мне не по зубам, Дикон, — признался командир Надорского гарнизона. — Когда-то я недурно фехтовал, но теперь мне до тебя далеко. Ричард виноват улыбнулся. Уроки Алвы не пропали даром, другое дело, что до учителя ученику было как до неба. Юноша шел за вороном, глядя на того снизу вверх, и не заметил, как взобрался на гору. — Святой Аллан. Теперь он бы справился со стабаном сам, а может, и с несколькими противниками сразу. От этого открытия сердце дико радостно забилось. «И кто это тебя так натаскал?» — подозрительно осведомился капитан Рут. «Мой Эр». Врать Ричард не стал, хоть и понимал, что ни к чему хорошему откровенность не приведет. Любое упоминание Алвы в замке Надор заставляло его обитателей поджимать губы и стискивать кулаки. «Его и впрямь леворуке учил», — буркнул Рут. «В мое время дрались без всяких вывертов и ничего. Небось и герцога он по-подлому убил». Ричард уже шесть лет носил титул герцога Огдала. Однако для обитателей Надора повелителем скал оставался отец. Это было справедливо. Но сегодня юноше стало обидно. «Дикон!» Айрис в платье для верховой езды стояла сзади. «Ты не поедешь со мной? Ну, пожалуйста!» Конечно, Ричард лишь обрадовался возможности прекратить неприятный разговор. Я сейчас. Арис была единственным человеком в замке, с которым не приходилось обдумывать каждое слово. Они и раньше дружили, но теперь все стало иначе. Брат и сестра чувствовали себя заговорщиками и единомышленниками. Особенно после того, как Ричард рассказал, откуда у него бьянка. К тому же Айри чем-то напоминала Катари, хотя была повыше, и глаза у сестры серые. Они голубые. Ричард сам оседлал лошадей и вывел из конюшни. Лучше мерзнуть в обществе Айри, чем сидеть у камина, выслушивая поучения матушки и сетывания Эйвона. Сона, оказавшись на улице, принялась рыть копытом смёрзшуюся землю, напомнив о своём полубрате, что сейчас гулял по каналийским лугам. В Алвасете отцветали гранаты, а в Надоре упорно шёл снег и дул колючий северный ветер. Дикон с трудом представлял, как дотянет до конца отпуска. Пока ему удавалось ни с кем не повздорить по-крупному. Но несколько раз он едва не ввязался в бессмысленный и безнадежный спор. Теперь юноша не понимал, как за шестнадцать лет в надоре не свихнулся. Вернее, не за шестнадцать, а за шесть. Редце все было иначе. Хотя веселье в старом замке не доставало и тогда. Как тут можно жить? Как он сам тут жил и считал, что все хорошо и правильно!» Сестра в подбитом лисьем мехом плаще с капюшоном подча улыбьянка морковкой. Ленарец с радостью принимал угощение, они с Айри полюбили друг друга с первого взгляда. Раньше девушка ездила на старенькой тучке, которая с радостью удалилась на покой, но Дику казалось, что матушка и конихи недовольны вторжением породистых красавцев в надорские конюшни. «Их можно понять!» Рядом с Соной и Бьянка надорские кони выглядели безнадежными клячами. И не только выглядели. Ричард подсадил Айрис в седло и улыбнулся старшему конюху. «Мы поедем вдвоем». Ларс угрюмо кивнул. По этикету знатная девица отправляется на верховую прогулку либо в сопровождении пары слуг, либо с отцом или братом. Разъезжая с Айри с по окрестностям, Ричард не нарушал никаких традиций и все равно чувствовал, что матушка, а вместе с ней и прочие обитатели замка, его не одобряют. Ну и ладно. Восемь бед, один ответ. Айри шевельнула поводьями, и Бьянка плавной рысью двинулся к мосту. Сона, не дожидаясь приказа, побежала следом. Мариска уже привыкла к парным прогулкам и получала от них удовольствие. Две лошади, Вороная и Белая, выбрались на дорогу и пошли голова в голову. Впереди было несколько часов свободы и свежего ветра. Епископ Авнир поклонился и стремительно вышел, задев полами черного одеяния, торопливо отступившего секретаря. Его высокопреосвященство с трудом сдержал гримасу отвращения. Авнир не человек, а помесь летучей мыши с Моргенштерном. Но он нужен. Кардинал тонко улыбнулся и окликнул секретаря. «Новости, огни? «Гонец из Агарриса, от Эспирадора с личным посланием». «Вы в этом уверены?» «Да. Я проверил подорожную и отметки таможенников. От границы до Аларии гонца сопровождали четверо наших гвардейцев и лейтенант таможни. Мне кажется, этот человек тот, за кого себя выдает. Он позволил себя обыскать и согласился переодеться в предоставленные ему платье. У него не нашли ни оружия, ни яда». «Хорошо, я его приму». «Любопытно, что нужно от меня, бога ожидающему, Юнию». Агний, разумеется, не знал. Сильвестр быстро освободил стол от лишних бумаг и передвинул подсвечники. «Гонец от Эспирадора — это весьма любопытно, весьма». «Ваше Высокопреосвященство!» — громко объявил секретарь. «Прибыл монах Эспиратистского ордена Милосердия Ириней, доставивший послание из Агариса. Пусть войдет». Ириней обладал приятной и неприметной внешностью. Вошел он довольно уверенно, но Сильвестр видел, что эспиратисту не по себе. Оно и понятно — угодить в логово еретиков и богохульников. Кардинал бросил секретарю. «Оставьте нас». Агний нарочито медленно вышел, чтобы тут же войти через потайную дверь, якобы набитый книгами шкаф. Некоторые дела, в частности переговоры со злейшим врагом, следует вести или совсем тайно, или при надежных свидетелях. «Итак», — начал кардинал, — «вы привезли послание?» ожидающее возвращения его счел необходимым. Гонец вынул футляр. «Откройте!» «Маловероятно, что футляр или послание отравлены, но положение обязывает». Вереней без лишних слов сорвал печать с языком пламени и вытащил свиток. «Разверните и дайте мне!» Испиратист повиновался, его лицо было бесстрастным, как маска. Сильвестр взглянул на письмо, написанное твердым разборчивым почерком, ничем не напоминающим каракуле немощного старца. «В ожидании возвращения его, по воле ожидающего его». Слово Испирадора Квинтину Дараку, именующему себя кардиналом Талига. Уходя нитью света, заповедовал он, чадом своим, милосердие и любовь. Однако стало не так, как он хотел, но иначе. Войны и ненависть ожидающих его омрачат его возвращение. Много лет Святой Престол ставил чистоту веры превыше мира. Много лет Талик ставил власть превыше веры. Но последняя война не нам, дабы открыли мы глаза свои и сердца свои. «Гибнут невинные». «Гибнут дети и старики, гибнут женщины и раненые, гибнут пленные и твари бессловесные, и виной тому упорство властей придержащих. Гордыня властителей мирских и недомыслие пастырей духовных ведут к смерти телесной и мукам душевным, но он, уходя, заповедовал нам милосердие». Святой престол взывает к талегойским властителям «вложите мечи в ножны». Мы по-разному славим его, но он един. Хватит искать то, что нас рознит, время искать то, что нас объединит. Святой престол хочет мира и исполнен решимости извергнуть из Агариса семя недоверия, ожидающие его. Готовы просить потомков Ирнани Талегойского и иже с ними покинуть Агарис, если Аллария разрешит тем, кто тайно славит его по канонам истинной веры, не таиться и не носить в городе черное, а в доме своем серы. Если Квинтин Дарак готов говорить о мире, то Валарию незамедлительно выйдет епископ Ордена Милосердия Анаре с двумя спутниками и будет дано ему право говорить от имени ожидающего его. Да благословит он ходящих в незлобии. Смиренный юний, жалкая свеча его, писано в первый день месяца весенних скал в Агарисе. Значит, сторонники мира во главе с то ли блаженным, то ли неимоверно хитрым Анаре победили, и Агарис готов на уступки. Сильвестр ожидал чего-то подобного. Донесения из Святого Града утверждали, что победа Рока для Конклава стала громом среди ясного неба. Божьи звери раскололись. Ордена милосердия, знания и славы стояли за мир, истинники и чистота намеревались проклясть победителя. Домашний отчаг и справедливость колебались, но Эспирадор вышел из Ордена Милосердия. Кардинал потер переносицу. Когда епископ Анаре намерен прибыть в Алларию? Если я отвечу «да». При желании Сильвестр мог цитировать книгу ожидания не хуже, чем самый дотошный истинник Эспиратию, но кардинал казалось правильным подчеркивать отличие двух церквей. Там, где эспиратист будет говорить полчаса, ларианцу хватит минуты. «Празднество святой Октавии равно священны исповедующим истинную веру и вашей пастве». Ириней ответил без малейшей заминки. «Значит, знал, что везет. Октавианская неделя. Разумно. Можно даже сказать, очень разумно. Выбор его высокопреосвященства тоже пал на эти дни». Правда, Авнир так и рвется в бой. Ничего, подождет. Образумление заблудших придется отложить до заключения мира, будь оно состоится. Выставить раканов в Гаифу важнее, чем уменьшить количество людей чести и без того притихших после Сагранских побед. «Я готов выехать немедленно», — твердо произнес Ириней. «А ты, мой дорогой, не просто гонец. Ты заинтересован в скорейшем ответе». Я сегодня же напишу Юнию Агарисскому. Его Алларианское Высокопреосвященство постарался произнести эти слова с истинной спиратистской значительностью. Я склонен принять епископа Анаре и поговорить с ним. Во имя Милосердного, Преосвященный Анаре сейчас уединился для молитвы и размышлений в обители святого Стефана Крионского. «Как мило!» Анаре сидит в приграничном городишке и ждет ответа. Похоже, Вагарис не сомневается, что Талик скажет «да». «Бедные раканы!» В таком случае епископ успеет к началу празднеств, даже если вы отбудете послезавтра. Я настоятельно советую вам отдохнуть. Хорошо, что великая любовь великого короля родилась в день памяти эспиратистской святой и была названа в ее честь. Октавианскую неделю отмечают и в Талиги, и в Агарисе, а общие праздники сближают. Хорошо, что в загородном дворце еще не случилось пожара. Двор, как повелось от Франциска, отправится на праздники в Тарнику, которую так любила королева Октавия. Предварительные переговоры обойдутся и без штанцлера, и без манрика. Большая черная птица пронеслась над всадниками и исчезла среди заснеженных елей. «Дикон». Сестра придержала бьянку и принялась внимательно рассматривать свою перчатку, к слову сказать, изрядно потерто. «Ворон, он какой?» «То есть», — не понял юноша, — «что значит «какой»?» «Ну, он ведь красивый». «Дамы полагают, что очень». Ричард старался говорить небрежно. Но для мужчины внешность не главная, если он, конечно, мужчина. Но все-таки, — не унималась сестра, — он и вправду не носит бороды и весь увешан драгоценностями. Как тебе сказать, Алва — каналиец, они не признают ни бород, ни усов, зато волосы у них ниже плеч. Золото он терпеть не может, носит сапфиры и бриллианты в серебре, иногда карасы. Ходит, если не в мундире, то в черном и синем. Голову иногда повязывает на каналийский манер. Ну, не знаю, что еще. Алва на самом деле пошли от Леворукова. Святой Аллан, какие глупости! — хмыкнул Ричард. От Марисков они пошли и от Бараска. Точно не знаю, но какой-то наследник что-то натворил. Его лишили титула и спровадили на границу с шадами Дескать, если хочешь стать герцогом, станем. Ну, тот и стал, а потом, когда бараска вымерли, вспомнили про Алва. А что значит Алва? Сестра не отрывала взгляда от старенькой перчатки. Наверное, заметила дырку. Надо будет прислать ей несколько пар. Точно не скажу. Алвы Шады прозвали первого герцога, и он взял это имя. Вороны, когда их признали повелителями ветров, могли вновь сделаться бараской и вернуть герб с белой ласточкой. Но остались Алва. «Это тебе Эр рассказывал?» «Нет, я прочитал. У Эра Рока много старых книг». Дик вздохнул. Он читал старые легенды, чтобы удивить Катарин, но возможности так и не представилось. Сначала была война, а потом — праздники. До отъезда в Надор Дикон видел Катарину Ориго лишь раз. Он был со своим Эром, а королева сидела на троне рядом с Фердинандом. Ричард отдал бы все на свете за встречу наедине — Нарешал решал не он. «Ворон дает их тебе читать?» «Конечно», — Делона удивился дик. «Как тебе повезло», — с чувством произнесла сестра. «А ведь Айри права. Ему в самом деле повезло?» «Насколько тусклой была бы его служба у Килиана, хоть тот и достойный человек, не было бы ни сражений, ни ордена, ни утренних уроков». Пусть Ричард Огдул никогда не превзойдет Алву ни как боец, ни как военачальник, зато он обойдет всех остальных. — Да, — подтвердил Ричард, — я доволен, что попал к первому маршалу талига Ты не представляешь, сколько я повидал за этот год! — Тебе хорошо. Губы Айри сдрогнули. — А я все вышиваю и вышиваю. Еще слушаю матушку и отца Матео. Это так тоскливо. Святой Алан, Кому ты это говоришь? Ричард понимал сестру как никто. Он все сильнее жалел Ари, прикованную к старому замку, иголкам и матушкиным поучениям. Дейдри и Эдит тоже приходилось несладко, но младшие, как и сам Дик Далаик, не думали о другой жизни, а вот Айри стосковала. Матушка же с ней была особенно строга. Расскажи, как вы воевали, только правду. Ты ведь дома говоришь не все? Еще бы. Он приехал в Надор не за ссорой. «А говорить о войне означало говорить о вороне». «Расскажи», — настаивала сестра. Ричард засмеялся и принялся рассказывать о всадниках на огромных козлах, горных реках, золотистых степях ворасты, сограни, дарами, находцы судья Бакры. Начав, Дик не мог остановиться. Он словно бы снова лез на скалы, мчался в конную атаку, стоял под пулями рядом салвы, а на них неслась бериская кавалерия. «Понимаешь, Айри, это что-то невероятное. Ты словно бы летишь, и ты бессмертен. У тебя все получается и совсем, совсем не страшно. Ты знаешь, что не умрешь, а победишь. И ты не один. Представь, что рядом много-много друзей, не один, не два, несколько тысяч, и все хотят одного. А Эр-Рока?» Айрис слушал очень внимательно. «Святой Аллан, она, кажется, и впрямь понимает. Рока всегда впереди». Армия за ним пойдет куда угодно. Закатные твари, да она и пошла, шесть с половиной тысяч, против ста двадцати, и мы победили. В войсках говорят, что ворон это победа, Айри, герцог Алва, величайший полководец золотых земель. Он даже своего предка Алонса превзошел, но... Ты только, матушка, не говори, что я тебе рассказывал. Я никому не расскажу. Глаза сестры сверкали, как льдинки на солнце. А правда, что герцог Алва любит королеву? «Правда. Первый маршал любит Катари, а Катари любит его. Иначе и быть не могло. Лучшая женщина Талига и первый воин Золотых земель не могли разминуться». «Не знаю, Айрис. Так говорят, но люди любят болтать. А королева, она красивая». О королеве Ричард тоже мог говорить часами. Но сестра начала мерзнуть, пришлось пришпорить лошадей. Бьянка и Сона помчались галопом. Линариц старался изо всех сил, но Мариска, если бы Дик ее не придерживал, обошла бы беднягу в два счета. Нет, он правильно поступил, подарив жеребца Айрис. У нее так мало радости, а для войны и погони лучше Соны не найти. Брат и сестра конь конь выскочили на большой тракт и чуть не сбили всадника, трусившего надородным гнедом мерине. Ричард хотел извиниться, но путник его опередил. — Дикон! Как я рад тебя видеть! И айри, Святой Аллен! Кузина! Ты стала настоящей красавицей!